Глава сороковая. «Зеленый мыс». Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи на зеленом мысу, под большой пальмой на крахмаленные листья которой бросали острые и узкие тени, на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда. Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул «Мусик!». Дача молчала. Тропическая флора ластилась к инженеру. Кактусы протягивали к нему свои ежовые рукавицы. Драцены гремели листьями. Бананы и саговые пальмы отгоняли мух с лысиной инженера, розы, обвивающую веранду, Падали к его сандалиям. Но все было тщетно. Брунс хотел обедать. Он раздраженно смотрел на перламутровую бухту и далекий мысик Батума и певучий призывал «Мусик! Мусик!». Во влажном субтропическом воздухе звук быстро замирал. Ответа не было. Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и не в силах сдержать себя завопил. «Мусик! Готов, гусик!» а «Андрей Михайлович!» — закричал женский голос из комнаты. «Не морочь мне голову!» Инженер, свернувший уже привычные губы в трубочку, немедленно ответил. сик ты не жалеешь своего маленького мужика!» «Пошел вон обжора!» ответили из комнаты. Но инженер не покорился. Он собрался было продолжить вызовы гусика, который он безуспешно вел уже два часа, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной синей косоворотке, опоясанной потертым витым шнурком с густыми кистями и в затертых полосатых брюках, На добром лице незнакомца топорщилась лохматая бородка. В руках он держал пиджак. Человек приблизился и спросил приятным голосом. «Где здесь находится инженер Брунс?» «Я инженер Брунс», — сказал заклинатель Гусика неожиданным басом. «Чем могу?» Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор. «Вы с ума сошли!» — воскликнул инженер, вскакивая. встаньте пожалуйста не встану ответил отец федор водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами встаньте не встану и отец федор осторожно чтобы не было больно стал постукивать головой о гравий мусик иди сюда закричал испуганный инженер смотри что делается встаньте я вас прошу ну и умоляю вас не встану повторил отец федор на веранду выбежала мусик Тонко разбиравшаяся в интонациях мужа, завидев даму, отец Федор, не поднимаясь с колен, проворно переполз поближе к ней, поклонился в ноги и зачастил «На вас, матушка, на вас, голубушка, на вас уповаю!» Тогда инженер Брунс покраснел, схватил просителя подмышки, но тут же споднял его, чтобы поставить на ноги. Но отец Федор схитрил и поджал ноги. Возмущенный Брунс потащил странного гостя в угол и насильно посадил его в полукресло. Гампсовская отнюдь не из воробьяниновского особняка, но из гостиной генеральши Поповой. «Не смею!» — забормотал отец Федор, кладя на колени попахивающий керосином пиджак булочника. «Не осмеливаюсь сидеть в присутствии высокопоставленных особ!» И отец Федор сделал попытку снова пасть на колени. Инженер с печальным криком придержал отца Федора за плечи. «Мусик!» — сказал он, тяжело дыша. «Поговори с этим гражданином, тут какое-то недоразумение!» Мусик сразу взяла деловой тон. «В моем доме?» — сказала она грозно. «Пожалуйста, не становитесь ни на какие колени!» «Голубушка!» — умилился отец Федор. «Матушка!» «Никакая я вам не матушка!» «Что вам угодно?» Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему гарнитур из двенадцати стульев, на одном из которых он в настоящий момент сидит. Инженер от удивления выпустил из рук плечи отца Федора, который немедленно бухнулся на колени и стал по черепашьи гоняться за инженером. «Почему?» – кричал инженер, увертываясь от длинных рук отца Федора. «Почему я должен продать свои стулья?» Сколько вы не бухаетесь на колени, я ничего не могу понять! — Да ведь это мои стулья! — простонал отец Федор. — То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Мусик, теперь для меня все ясно, это явный псих! — Мои! — унижен, твердил отец Федор. — Что ж, по-вашему, я у вас их украл! — вскипел инженер. — Украл! Слышишь, мусик, это какой-то шантаж! — Не боже мой! — шепнул отец Федор. — Если я их у вас украл, то требуйте судом и не устраивайте в моем доме пандемониума. Слышишь, Мусик, до чего доходит нахальство? Пообедать не дадут по-человечески. Нет, отец Федор не хотел требовать свои стулья судом, отнюдь. Он знал, что инженер Брунс не крал у него стульев. О, нет, у него и в мыслях этого не было. Но эти стулья все-таки до революции принадлежали ему, отцу Федору. И они бесконечно дороги его жене, умирающей сейчас в Воронеже. Исполняя ее волю, а никак не по собственной дерзости, он позволил себе узнать местонахождение стульев и явиться гражданину Брунсу. Отец Федор не просит подаяния. О, нет, он достаточно обеспечен, небольшой свечной заводик в Самаре, чтобы усладить последние минуты жены покупкой старых стульев. Он готов не поскупиться и воплотить за весь гарнитур рублей двадцать. — Что? — крикнул инженер Багравея. — Двадцать рублей за прекрасный гостиной гарнитур? Мусик, ты слышишь? Это все-таки псих! Ей-богу, псих! Я не псих. а единственно выполняя волю пославшей мя жены. — О, черт! — сказал инженер. Опять ползать начал. — Мусик! Он опять ползает! — Назначьте же цену! — стенал отец Федора, смотрительно биясь головой о ствол араукарии. — Не портите дерево, чудак вы человек! Мусик, он, кажется, не псих. Просто, как видно, расстроен человек болезнью жены. Продать ему разве стулья, а? Отвяжется, а? А то он лоб разобьет. «А мы на чем сидеть будем?» спросила Мусик. «Купим другие. Это за двадцать рублей?» «За двадцать я, положим, не продам». «Положим, не продам я и за двести, а за двести пятьдесят продам». Ответом послужил страшный удар головой о Драцену. «Ну, Мусик, это мне уже надоело!» Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум. «Во-первых...» «Отойдите от пальмы не менее, чем на три шага!» «Во-вторых, немедленно встаньте!» «В-третьих, мебель я продам за двести пятьдесят рублей, не меньше!» «Такую и за триста не купишь!» «Не корысти ради!» — затянул отец Федор, поднявшийся, отойдя на три шага от драцены. «А то к моему исполнению воли больной жены!» «Ну, милый, моя жена тоже больна!» «Правда, Мусик, у тебя легкие не в порядке!» Но я не требую на этом основании, чтобы вы, ну, продали мне, положим, ваш пиджак за тридцать копеек. Возьмите таром, — пропел отец Федор. Инженер раздраженно махнул рукой и холодно сказал, — Вы ваши шутки бросьте. Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь. Стулья оценены мною в двести пятьдесят рублей, и я не уступлю ни копейки. Пятьдесят. — предложил отец Федор. — Мусик! — сказал инженер. — Позови Багратиона, пусть проводят гражданина. — Не корысти ради! Багратион! Отец Федор в страхе бежал, а инженер пошел в столовую и сел за гусика. Любимая птица произвела на Брунса благотворное действие. Он начал успокаиваться. В тот момент, когда инженер, обмотав косточку папиросной бумагой, поднес гусиную ножку к розовому рту, В окне появилось умоляющее лицо отца Федора. «Не корысти ради», — сказал мягкий голос, — «пятьдесят пять рублей». инженер, не оглядываясь, зарычал, отец Федор исчез. Весь день потом фигура отца Федора мелькала во всех концах дачи. То выбегала она из тени криптомерий, то возникала она в мандариновой роще то перелетала через черный двор и трепеща уносилась к ботаническому саду. Инженер весь день призывал Мусика, жаловался на психа и на головную боль. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора. «Сто тридцать восемь!» — кричал он откуда-то с неба. А через минуту голос его приходил со стороны дач Думбасова. «Сто сорок один!» — предлагал отец. «Не корысти ради господин Брунса Токмо!» Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать «Черт с вами! Двести рублей! Только отвяжитесь!» Послышался шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло. В заливе барахтались звезды. Светляки догоняли отца Федора, кружились вокруг головы, обливая лицо его зеленоватым медицинским светом. «Ну и гусики теперь пошли», — пробормотал инженер, входя в комнаты. Между тем, отец Федор летел в последнем автобусе вдоль морского берега к Батуму. Под самым боком, со звуком перелистываемой книги, набегал легкий прибой, ветер ударял по лицу и автомобильной сирене. отвечало мяуканье шакалов. В этот же вечер отец Федор отправил в город Энн жене своей екатерине Александровне такую телеграмму. «Товар нашел, вышли 230 телеграфом, продай что хочешь, Федя». Два дня он восторженно слонялся у Брунсовой дачи, издали раскланивался с Мусиком и даже время от времени оглашал тропические дали криками – «Не корысти ради, а то к волю пославшей меня супруги!» На третий день деньги были получены с отчаянной телеграммой. Продала все, осталось без одной копейки. Целую и жду. Евстигнеев все обедает. Катя. Отец Федор пересчитал деньги, истово перекрестился, нанял фургон и поехал на Зеленый мыс. Погода была сумрачная. С турецкой границы ветер нагонял тучи. Чорох курился, голубая прослойка в небе все уменьшалась. Шторм доходил до 6 баллов. Было запрещено купаться и выходить в море на лодках. Гул и гром стояли над Батумом, шторм тряс берега. Достигший дачи инженера Брунса, отец Федор велел возниться от жарцу в башлыке подождать и отправился за мебелью. Принес деньги я, сказал отец Федор, уступили бы малость. Мусик, застонал инженер, я не могу больше. Да нет, я деньги принес, заторопился отец Федор. 200 рублей, как вы говорили. Мусик, возьми у него деньги, дай ему стулья, и пусть сделает все это поскорее, у меня мигрень. Цель всей жизни была достигнута. Свечной заводик в Самаре сам лес в руки, бриллианты сыпались в карманы, как семечки. 12 стульев один за другим были погружены в фургон. Они очень походили на воробьяниновские, стою только разницей, что обивка их была не ситцевая в цветочках, а репцевая синяя в розовую полосочку. Нетерпение охватывало отца Федора. Под полой у него завитой шнурок был заткнут топорик. Отец Федор сел рядом с кучером и, поминутно оглядываясь на стулья, выехал к Батуму. Бодрые кони свезли отца Федора и его сокровища вниз, на шоссейную дорогу, мимо ресторанчика «Финал» по бамбуковым столам и беседкам которого гулял ветер, мимо туннеля, проглатывавшего последние цистерны нефтяного маршрута, мимо фотографа, лишенного в этот хмурый денек обычной своей клиентуры, мимо вывески «Батумский ботанический сад» и повлекли не слишком быстро над самой линией прибоя. «В том месте, где дорога соприкасалась с массивами, отца Федора обдавала солеными брызгами. Отбитые массивами от берега, волны оборачивались гейзерами, поднимались к небу и медленно опадали. Толчки и взрывы прибоя накаляли сметенный дух отца Федора. Лошади, борясь с ветром, медленно приближались к Махинджаури. Куда хватал глаз, свистали и пучились мутные зеленые воды». До самого Батума трепалась белая пена прибоя, словно поддол нижней юбки, выбившейся из-под платья неряшливой дамочки. «Стой!» — закричал вдруг отец Федор Возницы. «Стой, мусульманин!» И он, дрожа и спотыкаясь, стал выгружать стулья на пустынный берег. Равнодушный отжарец получил свою пятерку — Хлестнул по лошадям и уехал. А отец Федор, убедившись, что вокруг никого нет, стащил стулья с обрыва на небольшой, сухой еще кусочек пляжа и вынул топорик. минут он находился в сомнении, не знал, с какого стула начинать. Потом, словно лунатик, подошел к третьему стулу и зверски ударил топориком по спинке. Стул опрокинулся, не повредившись. «Ага!» — крикнул отец Федор. «Я тебе покажу!» И он бросился на стул, как на живую тварь. в миг стул был изрублен в капусту. Отец Федор не слышал ударов топора о дерево, о репсы, о пружины. В могучем реве шторма глохли, как войлоки, все посторонние звуки. «Ага!» «Ага! Ага!» — приговаривал отец Федор, рубя с плеча. Стулья выходили из строя один за другим. Ярость отца Федора все увеличивалась. Увеличивался и шторм. Иные волны добирались до самых ног отца Федора. От Батума до Синопа стоял великий шум». Море бесилось и срывало свое бешенство на каждом суденышке. Пароход «Ленин», чадя двумя своими трубами и тяжело оседая на корму, подходил к Новороссийску. Шторм вертелся в Черном море, выбрасывая тысячетонные валы на берега Трапезонта, Ялты, Одессы и Констанции. За тишиной Босфора и Дарданелл Гремело Средиземное море За Гибралтарским проливом бился о Европу Атлантический океан Сердитая вода опоясывала земной шар А на Батумском берегу Стоял крохотный алчный человечек И, обливаясь потом, разрубал последний стул Через минуту все было кончено Отчаяние охватило отца Федора, бросив остолбенелый взгляд на навороченную им гору ножек, спинок и пружин. Отец Федор попятился назад, волна схватила его за ноги. Отец Федор завизжал и, вымокший, бросился на шоссе. Большая волна грянулась о то место, где только что стоял отец Федор, и, катясь назад, увлекла с собою весь искалеченный гарнитур генеральши Поповой. Отец фёдор уже не видел этого. Он брел по шоссе, согнувшись и прижимая к груди мокрый кулак. Он вошел в Батум, сослепу ничего не видел вокруг. Положение его было самое ужасное. За пять тысяч километров от дома с двадцатью рублями в кармане Доехать в родной город было положительно невозможно. Отец Федор миновал турецкий базар, на котором ему идеальным шепотом советовали купить пудру кати шелковые щулки и необандероленный сухумский табак. Потащился к вокзалу и затерялся в толпе носильщиков.